Глава двадцать вторая Ларисинья листала страницы уже на третий раз, не понимая, где может быть подсказка. В листах сказок не было нужной страницы из другой книги, и нигде не было подсказок или заметок, все как обычно. коннер что не так? Это же та книга! Неужели наши выводы не верны, и маг ничего нам не оставил?» — гневно произнесла она. Мужчина задумался и только хотел ответить, как пространство озарилось темно серым свечением, откуда появился недовольный ревон. Он придирчиво окинул взглядом мужчину и девушку, принюхиваясь, и тут же озарился улыбкой. «Наконец-то вы пара! Без метки!» — сконфуженно заметила Ларри, стараясь не смотреть на своего дракона. «Это неважно!» Отмахнулся мужчина, но, увидев грозовое лицо друга, дополнил. «Ну, по крайней мере, на некоторое время...» Маг подошел ближе к девушке, как тут же услышал грозный рык. Ревон поднял бровь, наблюдая, как дракон мгновенно оказался рядом с драконницей, встав между ними. «Да, а может это их разобыло, когда...» Задумчиво усмехнулся он. «Ревон...» Процедил Конор, намекая другу, чтобы тот держал рот закрытым. «Извиняюсь, не в настроении. Спал отвратительно после неудачного поздравления. Проснувшись, обнаружил невыносимые условия для прозывания в приюте, особенно в еде. Не понимаю, как тут дети существуют и не умерли от голода. Буду рада твоей помощи». «Как уничтожим шахру — по-деловому предложила Ларисинья, просматривая вновь страницы злополучной книжки. «Да уж, надо в следующий раз не так открыто возмущаться!» — с ухмылкой проворчал нектрот «А мою помощь примешь?» — поинтересовался Конор, ласково поднял подбородок девушки, отбирая и откидывая книгу в руки друга. схватившего ее и недовольно скривившего лицо при этом. Ларя улыбнулась и прошептала. «А разве наследнику пристало работать в поте лица в несчастном захудалом сиротском приюте?» Мужчина ласково провел по щеке красавицей, а потом по губам и отчеканил. «Если это так важно для моей женщины...» И к тому же, пока я совершенно свободен. Вердорф лишил меня всего, и мне придется вызывать отца на смертельный бой за право управлять гильдией черных драконов. Думаю, за это время мы сделаем достойным это убогое заведение. «Но я буду продолжать им управлять, когда ты уже будешь правителем», — тут же заявила Ларри и, нахмурившись, призналась. «Не хочу жить во дворце». я не дам тебя в обиду даже если придется разогнать всех драконов и заменить слуг и придворных, а насчет приюта построю новый рядом с нашим дворцом а сюда назначишь того кого посчитаешь достойным тогда я хочу в школу а сирот буду контролировать не растерялась ларесенье чем вызвала улыбку у дракона и смешок у рибона «Нет, я Паразон. Главное, Шахра живет-поживает, а они уже школы и приюты строят», — проворчал Мак, продолжая вертеть книжку, не понимая, зачем ее дали, если ничего особенного в ней нет. Хотя что-то определенно есть, но закрыто заклинанием. Два внимательных взгляда посмотрели на мужчину, и Ревон тут же оскалился и, помахав книжкой перед своим носом, поинтересовался. «И что нужно от меня?» Ларисинья подошла ближе и проговорила. Перед убийством маг столкнулся со мной, когда нес дрова, и несколько секунд книга была у него. А потом он произнес, «Возьмите вашу книгу, не будьте столь рассеяны, чтобы терять, а то самое нужное упустите из виду». Потомственная колдунья подсказала, Смерть шанары там, где укажет страница. Смерть мага разрушит силу, а отчаяние обретет надежду. Само же проклятие звучало так. Пусть тело будет таким же, как и душа. Мое проклятие поможет обрести ему истинный облик. Бесконечное существование шахры закончится в ночь, когда смерть чистой души уничтожит черную душу. И-за Из всего этого можно понять, что необходимо найти книгу, где будет описан обряд смерти. но мы не можем найти подсказку. Ребон нахмурился, пытаясь соединить все в целое, и то, что он получал ему совершенно не нравилось. Хмурясь вертел книжку в разные стороны, а потом принялся листать книгу внимательно, отмечая все. Ларисинья ходила кругами, повторяя фразы, а потом резко остановилась и хмыкнула. Через секунду она подбежала к магу и, схватив книгу, перевернула листьями к земле, попросив Ревона, «Можно как-нибудь организовать темноту?» Мужчина кивнул, загадочно сощурив глаза, и мгновенно стало темно. Девушка принялась ходить по территории сада. а потом направилась к выходу, где у самой двери книга на одно маленькое мгновение на какой-то раскрытой странице засветилась. Драконица улыбнулась и быстро принялась открывать каждую страницу, пока на одной из них не просочился свет. Перевернув, Ларри прочитала. «Быль о покаянии души заблудшего мага». «Сколько фальсы и пафоса!» — буркнула Ревон, не веря в раскаянье мужчины, скорее в желание отомстить за свою смерть. — Дождемся вечера и отправимся на поиски книги, а страница подскажет нам правильный путь, — воскликнула Ларри. Ревон с довольной ухмылкой посмотрел на Конора и с восхищением выдал. — Она у тебя не только красавица, но и умница, может украсть, Девушка улыбнулась, но тут же улыбка исчезла с ее нежного лица. С таким ледяным хищным спокойствием наследник смотрел на мага. — Ларисинья, моя жена, и не стоит злить меня, Ревон! — прорычал он, совсем забывая, что рядом с ним друг. — Адский нор! Даже не представлял, как все запустино! Раньше-то шутить не мог, а сейчас вообще юмора не понимает. Смеясь, проронил маг и, хлопнув друга по плечу, добавил, «Не волнуйся, когда я найду свою неверную невесту, так и ты сможешь вдоль надо мной сутить, наставляя на путь истинный». «Жду не дождусь», — буркнул конор. «Надеюсь, она потреплет тебе нервы». «Как я понял со слов Ликви, она это будет делать постоянно». — проворчал маг, скучающий, смотря на обрезлые гнилые парты. — Ну, раз я вам не нужен, предлагаю пообедать в нормальном месте. Тут все не связое. Без обид, но категорически отказываюсь от такого питания. — Ревон, — предупреждающий проговорил Коннор. Маг посмотрел на лари и сказал. — Прости, Ларисинья, но я действительно поразон. Такого я нигде не видел. Даже у них их рацион лучше, чем тут. А мясо всегда туплое. Его вымачивают в мерзкой траве. «Знаю», — с горечью в голосе прошептала девушка, всем сердцем презирая алчную тварь, издевающуюся над детьми и всеми, кто живет в приюте, в пользу своего кошелька. Выдохнула и добавила. «Но пока ничего не могу поделать». «Тогда до вечера. Если понадоблюсь вызови. Кольцо есть?» — уточнил Мак, направляясь к выходу. «Да», — ответил Конор и добавил, — «осторожно с красавицами!» «Да куда уж мне! Я теперь очень везлив и не даю лишних надежд!» — буркнул Ревон и исчез за дверью, оставив лари и Конора наедине. Мужчина тут же оказался напротив девушки и только притянул ее к себе, услышал детский плач. Ларри резко повернулась и увидела, как в помещение вбежала Салания. Она мгновенно остановилась, увидев громадного мужчину, а потом отступила назад. Ларисинья рванула к ней и, присев на корточки, взволнованно произнесла. «Салли, что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Мне страшно». очень страшно прохрипела малышка шмыгая носом и вдруг громко расплакалась все будет хорошо ласково проговорила девушка и обняла маленькую могиню добавив я не дам тебя в обиду никому твоя маленькая но девочка стала вертить головой и произнесла нет я не за себя переживаю а за кого Непонимающе уточнила Ларисинья. Из за тебя. Мне приснился ледяной нож в твоей груди. Я видела, видела...» «Соланья, ты можешь увидеть вещи сны?» Уточнил мужчина, пытаясь говорить спокойно, хотя в груди все клокотало от переживания. «Нет, иногда, очень редко...» Пролепетала светловолосая девочка, обнимая лари Конор внимательно слушал, не находя себе места. Сурово посмотрел на свою женщину, желая потрясти, сказать, потребовать, чтобы она не вмешивалась в это дело. Самое страшное для него — потерять ее, и сейчас дракон это как никогда понял. Но важный разговор решил оставить на вечер. А пока он с нежностью и любовью наблюдал, как его нежная драконица ласково успокаивает ребенка, переживает за нее. — Ты сегодня кушала? — спросила Ларисинья у Салании. Саля с грустью покачала головой и только прошептала. — Я только хотела, пришла, а там уже все убрали. А Рона дала мне по рукам, когда добрая тетя повар подала мне кусок пирога и еще наказала ее из меня. Ларри почти рычала, удивляясь бесчувственности дочери Виеты, желая лично поговорить с этой жадной змеей. Хотя чему удивляться, если мать хуже Роны в несколько раз? Вместе эта семейка представляла собой идеальную пару заносчивых, злобных тварей, жалящих любого, кто посягнет на что-то, что они считают своим. «Не волнуйся, мы сейчас обязательно тебя накормим. А ты предупреди детей, что если вдруг кто не успел поесть, чтобы они подходили ко мне, хорошо?» «Правда!» недоверчиво прошептала Солания, дергая потасканное платье, перелатанное из старых на несколько раз. «Конечно!» выдала Ларри, предлагая руку девочке, незамедлительно принявшей ее. Малышка поднялась и направилась за любимой учительницей, сжимая ее ладонь. Конор шел позади и испытывал гордость, что его драконица не только сильная, но и ласковая и добрая девушка.